Глава 13 Сильнейшая тройка испытуемых после очередного отжимания внезапно упала на пол. Грохот бронированных скафандров о бетон совпал с криком ингвара. Хранитель, расширенными от восхищения глазами, неотрывно следил за происходящим, а я тут же попытался оборвать связующие нити бойцов. Ситуация вышла из-под контроля, тьма начала плавить металл и человеческую плоть, создавая из нее что-то совершенно новое. И мое участие ей уже не требовалось. Это я понял в тот же миг, когда поводки резко вырвались из рук и отказались мне повиноваться. «Это будет интересно». Весело прошелестело предвечное тысячу взволнованных голосов. «Снять броню!» Поняв, что эксперимент пошел не по плану, резко выкрикнул Клаус и первым вскрыл свой скаф. Команда военного запоздала всего на пару секунд. Череда механических щелчков оборвалась на середине. Заместитель Ройса преуспел больше своих подчиненных и даже наполовину выбрался из плена стального доспеха, Но налетевшая неизвестно откуда орда Майсоров тут же затолкала его обратно. Та же судьба постигла и остальных бойцов. Распахнутые забралы шлемов закрывались одно за другим, и их хозяева падали на пол рядом со своими товарищами. Я еще пытался что-то предпринять, искал варианты остановки процесса, даже начал активацию печати чтобы разорвать расстоянием связующие нити ритуала, но в этот момент на меня обрушилось тело Энгвара. Старик сковал меня по рукам и ногам, сотканным из личной силы полотном теней, и блокировал доступ к энергии. Попытался блокировать. Оказалось, что за последнее время я стал значительно сильнее. Пара усилий, и оковы начали трещать по швам а из носа хранителя потекла кровь. Остановитесь, господин», — прохрипел старик. «Покровительница одарила вас великим оружием». «Они же сдохнут сейчас в этих консервных банках!» В ответ взревел я. «Так глупо потерять самое преданное и наиболее боеспособное подразделение синдиката я не мог себе позволить». В разум рекой хлынула злость на собственную глупость и торопливость. Неужели нельзя было немного подождать, найти десяток безродных цепней и провести испытания на них? Господин. Ингвар корчился на полу рядом со мной, но упорно пытался удержать меня на месте потоками своей энергии. Плу борьбы я на несколько мгновений упустил из вида происходящее с подчиненными Клауса и с ним самим. А когда, наконец, сумел подняться, было уже слишком поздно. Хранитель добился своего. И изменить что-либо я уже не мог. Полтора десятка коконов из темной энергии лежали на полу и отвратительно содрогались в конвульсиях. Что-то подобное я видел в восточном районе, когда внучка главы черных фениксов пыталась продолжить свой род. Тогда в ход пошли десятки тел погибших полицейских, А сейчас? Сейчас топливом стала моя глупость. Я мог это остановить. Не глядя на тяжело копошащегося под моими ногами хранителя, хмуро произнес я. Мог сохранить в них что-то человеческое. Нет! Яростно воскликнул Инговарь. Вы сделали невозможное, господин. Вы воссоздали бессмертных. Во время последней войны только благодаря легиону этих воинов, войскам, предвечной удалось пробиться на верхние ярусы. Ритуал их создания после поражения в битве был утерян, но теперь-теперь у нас есть шанс. Тот самый, о котором вы говорили. Я потерял лучшее подразделение своего синдиката. Зло, ответил я, лучших людей. Но вы получили нечто гораздо более ценное. Возразил Ингоэр. Неприятно было это признавать, но я его понимал. Для служителей культа все обычные люди были всего лишь расходным материалом. Если бы я использовал для своего эксперимента их, то сейчас, наверное, был бы вне себя от радости, но клаус, слишком велика оказалась цена. К тому же вовсе не факт, что вы потеряли своих людей, господин. Что ты имеешь в виду? Резко обернулся я к хранителю, говори. «Бессмертные никогда не принадлежали культу предвечной полностью, господин», — пояснил Ингвар. «Лучшие воины и защитники храмов боролись за право вступить в ряды Черной Гвардии. Доспехи для легиона ковались годами, и их всегда не хватало. Я не знаю, что произошло сейчас, но подарок покровительницы мы обязаны принять и оценить по достоинству. Возможно, повторить этот ритуал мы уже не сумеем». Коконы синхронно замерли и медленно начали опадать. Внутри бурлила такая концентрация темной материи, что даже я опасался подходить близко, предпочитая наблюдать процесс на безопасном расстоянии. «Для начала нужно дождаться результатов». Хмуро ответил я. Слова старика вернули мне надежду на положительный исход ритуала возможно испытуемым действительно удастся сохранить прежнее сознание и облик они уже перед вами господин учтиво поклонился инговор процесс трансформации действительно подходил к концу коконы полностью втянулись в тела бойцов клауса на бетонном полу остались неподвижно лежать полтора десятка неопрятных темных куч однако ни чешуи ни хвостов или когтей Я рассмотреть не смог, сколько ни старался. Вскоре останки людей пришли в движение и неуловимо быстро начали стекаться в одно целое. Несколько секунд спустя я увидел вполне обычные силуэты людей, разве что размером они были вдвое крупнее даже очень массивного Мортимора. Клоус, наклонившись к лежащему ближе всех ко мне командиру отряда, произнес я «Ты меня слышишь?» Раз-два, раз-два. Еле слышно донеслось в ответ, настолько слабо, что я мог счесть это галлюцинацией, если бы не шорохи за моей спиной. Все до единого бойцы подразделения начали шевелиться, словно шепот их командира бил им напрямую в мозг. Голос Клауса набирал силу, как и амплитуда движений его подчиненных. Раз-два, раз-два. Уже вполне внятно произнес заместитель Ройса и сам попытался подняться, уперевшись руками в пол. «Раз-два, раз-два». Черные фигуры поднимались с пола по инерции, продолжая выполнять уже ненужные упражнения. В этот момент они были похожи на тупые автоматы, в которых не осталось ничего человеческого. А их командир стал при этом простым передатчиком сигналов. «Раз-два». Голос командира отряда обрел дополнительные интонации, и это немедленно сказалось на активности бойцов «Раз! Клаус!». Рявкнул я, и меня тут же словно ударило током. На покатых черных головах ничего не изменилось. Но я почувствовал, как на мне скрестились шестнадцать взглядов, словно все люди одновременно открыли глаза и ничего человеческого в них уже не было. «Ты меня слышишь, помнишь, кто ты?» «Да, сэр». Чуть замедленно ответил заместитель Ройса и медленно посмотрел по сторонам. «Вы всегда так видите окружающий мир?» «Только когда этого хочу. Примерно представляешь, что имеет в виду собеседник, ответил я. «Как вы себя чувствуете?» Военный повел плечами и осмотрел свои руки и его подчиненные тоже начали проявлять признаки разума. Послышались приглушенные шорохи и их удивленные голоса. «Прекрасно», — честно ответил Клаус. На отлитом из черного материала запястье выступил квадрат скрытого механизма. Внутри я увидел ствол встроенного оружия того же цвета, что и вся броня. Следом разошлись в стороны и бесследно исчезли детали в районе лица военного, и мне стало понятно, что доспех не является неотъемлемой частью тела человека. Глаза моего собеседника и всю верхнюю часть его лица полностью затягивала вуаль тьмы. Никогда не чувствовал себя лучше. Что вы с нами сделали? Пока не знаю. Ответил я. Вы стали избранными войнами предвечной. Неожиданно произнес Ингвар. Она одаровала вам силу для своей защиты и служение ее воле. Я не успел остановить хранителя. Говорить с обычными людьми о покровительнице было слишком рано, пусть даже они лично соприкоснулись с ее мощью. Однако командир подразделения бессмертных сумел меня удивить. «Предвечная», — произнес Клаус, словно к чему-то прислушиваясь. «Да, я чувствую ее голосы» и готов ей служить во имя Великой Тьмы. «Во имя Великой Тьмы!» В один голос рявкнули бойцы отряда, и древний клич эхом разлетелся по пустому залу. «Во имя Великой Тьмы!» Повторили мы с Ингваром, и в ответ я услышал смех тысяч голосов. Одновременно с ним пришла уверенность, что я смогу повторить этот ритуал в любой момент. А следом возникло знание, что в будущем пройти его смогут только лучшие из лучших, остальных ждет неминуемая смерть. «Мы ждем, господин», — склонился передо мной Клаус, и его подчиненные тут же последовали примеру своего командира. «Приказывайте». «Снимите доспехи, Клаус». После небольшой паузы произнес я. Заместитель Ройса такого явно не ожидал, обретенная им сила, требовало немедленного применения, схватки, атаки, проверки на прочность, но меня в данный момент интересовало другое — доспехи Клаус. С нажимом повторил я, и командующий бессмертными неохотно подчинился. Черный материал потек вниз, как густая смола. Вскоре Клаус остался в обычном комбинезоне, который все военные одевали для работы — в тяжелых скафах. Вместе со снятой броней тело заместителя Руйса покинули все намеки на его связь с предвечной. Передо мной снова стоял обычный человек. Самое интересное было в том, что ядро энергии, необходимое для управления силами моей покровительницы, у него так и не сформировалось. Только крохотные намеки, которые можно было обнаружить у любого человека, склонного к взаимодействию со стихиями. «Как себя чувствуете?» С интересом спросил я. «Как будто меня раздели и голым оставили в холодильнике, сэр». Хмуро ответил военный. «Темно, холодно и неуютно. Я больше не слышу голоса. Это нормально?» «Да». Вместо меня ответил Ингуар. Он разбирался в теме «лучше меня», и я не стал ему мешать. «Ваша связь с предвечной возникает только внутри тоспехов, Клаус. Без них вы остаетесь обычным человеком». «Я могу снова и Слепо повернувшись на голос хранителя, спросил Клаус, и тот вопросительно посмотрел на меня. «Пока нет». «Тут же ответил я. Хотелось бы кое-что проверить. Отойдите в сторону на пару шагов, Клаус». Военный подчинился, и я тут же занял его место. Материал доспеха остался безучастной лужей черной жижи, но изучить его это мне не мешало. Быстро стало понятно, куда делся колоссальный объем израсходованный на ритуал энергии. Предвечная пошла по самому простому пути и изменила под свои нужды реактор боевого скафандра. Вместе с этим трансформацией Подверглись все узлы и агрегаты оборудования, превратившись в чудовищную смесь магии и технологии. На что был способен этот гибрид, я даже не представлял, но в одном был уверен на все сто процентов. Кроме владельца, находившегося внутри в момент трансформации, эту штуку не сможет активировать никто. Возможно, с этим не справятся даже другие бессмертные. Структура брони была настолько крепко привязана к своему носителю, что, по сути, становилась частью его организма. Внешней, съемной, но такой же неотъемлемой, как рука или желудок. Я попытался поднять часть жижи с пола, но не сумел этого сделать, даже применив часть своей энергии. «Ей не нравится, сэр», — нервно произнес за моей спиной Клаус. «Она сообщает мне, что вы пытаетесь ее переместить». «Тяжелая». Отдуваясь, отозвался я. «С помощью дополнительных полей мне удалось приподнять часть жижи над полом, но на этом мои успехи закончились». «Сэр, отпустите ее, сэр, иначе активируется защитный механизм». Воскликнул командир подразделения, и я с облегчением выпустил скаф из тисков своей воли. Клаус тут же кинулся к своей драгоценной броне и стал ее гладить, словно успокаивая. «Если бы вы не обладали связью с покровительницей, то ответ случился бы сразу при первом прикосновении». «Попробуйте сами ее поднять, Клаус», — ответил я. «Не одеть, а именно поднять». Командир бессмертных тут же поднялся и протянул руку вниз. Жидкий скаф пришел в движение, мгновенно сформировался в крупный черный чемодан, и прыгнул в руку своего хозяина. В таких же точно хранили на складах оружие, вот только весили они очень прилично. А Клаус при этом легко держал его одной рукой. И глупо улыбался, словно, наконец, воссоединился с любимым питомцем. Я просканировал чемодан во всех доступных мне диапазонах и ничего необычного не увидел. Обычный чемодан, даже какие-то вещи внутри просматривались. Отлично улыбнулся я и переключился на мониторинг состояния собеседника. «Я закончил, Клаус. Можете одеть его, если хотите». Я даже договорить не успел. Скаф рванул вверх по руке хозяина и за пару мгновений окутал его целиком. Сотни энергетических нитей мгновенно возникли между носителем и его оборудованием. Ядро Скафа полыхнуло энергией, и тут же стало полностью нейтральным к окружающей среде, словно закованного в черную броню военную не было передо мной вовсе. «Я готов заняться обучением этого подразделения немедленно, господин». Одновременно с облегченным вздохом командира отряда произнес Ингвар. «Нам многое предстоит узнать о работе этой брони. В летописях нет упоминания о подобных случаях, нам не стоит терять времени». «Можете приступать». Согласно кивнул я. На время брешь в обороне синдиката была перекрыта, но до создания полноценного подразделения бессмертных было еще очень далеко. Я остаюсь здесь. Переправьте ко мне ожидающих на первом ярусе людей. «Да, господин», — быстро ответил Ингвар. Хранителю явно не терпелось скорее приступить к выполнению поставленной задачи. Правда, Про остальные мои приказы он тоже не забыл. Поисковые группы будут сформированы сегодня. Завтра первые из них отправятся в соседние районы. Я молча проводил взглядом удаляющиеся фигуры. Полтора десятка измененных пехотинцев двигались абсолютно бесшумно. Не было привычного топота и жужжания сервоприводов. Не лязгал металл, а темноту не тревожили сигнальные огоньки оборудования. Идеальные убийцы. Возможно, я только что создал улучшенную версию прайсеров. Как минимум, у меня теперь было чем ответить создателям невидимок. Минут пять я оставался в зале один и наслаждался тишиной и покоем. Резерв успел восстановиться полностью, и я снова был готов к любым неожиданностям. Вскоре печать ожила, и я получил от нее информацию о двух десятках людей которых Джейсон отправил на заслуженный отдых. Как только они возникли в центре круга, усилием воли я нажал кнопки всех трех лифтов, выходивших на этот этаж фундамента. «Добрый вечер, господа». Прерывая волну взволнованных голосов, произнес я и указал на пугливо мерцающие квадраты света из открывшихся кабин. «Спускайтесь в холл и передайте администратору, что я велел подготовить для вас номера». «Следующие двое суток вы можете наслаждаться всеми прелестями рекреационной зоны «Ласковое утро». «Надеюсь, здесь будут рады, уставшие от тревог и рутины приличной даме». Мурлыкнул из толпы знакомый голос, и я неожиданно для себя улыбнулся. «Мими, дорогая, весело произнес я. Если кто-то посмеет отказать тебе в любой просьбе, сразу можешь сообщить мне. Я буду рад наказать этого мерзавца». «О, Хан, ты душка!» Помощница Джокера тут же оказалась рядом, звонко чмокнула меня в щеку и обернулась к остальным туристам. «Так, мальчики, захватите мои чемоданы и бегом вниз. У нас сегодня очень насыщенная программа». Сотрудники легальной части колоды Хауса потянулись к выходу. Я слышал их смех и довольные голоса. Люди предвкушали заслуженный отдых, о котором раньше не смели даже мечтать. «Они прибыли сюда именно отдыхать, чего нельзя было сказать о следующей группе людей, появившейся в круге пятью минутами позже». «Месье Пьер». Учтиво кивнул я и тут же снова открыл вернувшиеся лифты, чтобы гости могли хоть как-то ориентироваться. «Рад, что вы приняли мое приглашение. Как добрались?» «Разве я мог?» Шеф-повар откликнулся почти мгновенно но сразу найти меня в темноте не смог и прошел на пару шагов правее. Правда, тут же вернулся и начал усиленно трясти мою руку. «Я даже не представлял. Это такая честь, мистер Хан. Я готов готовить для вас даже на улице, даже на камнях». «Надеюсь, этого вам делать не придется, уважаемый мастер». Улыбнулся я и приглашающе указал на двери лифтов «Прошу за мной». Помимо меня и Пьера, в лифте поместились еще несколько человек из команды Шифа, включая того самого официанта, который обслуживал нас с Дайрой во время ужина. При нормальном освещении стало заметно волнение на лицах всех присутствующих. Многие из них все еще думали, что это всего лишь дурацкий розыгрыш, но говорить об этом своему начальнику опасались. В холле мы застали последнюю пятерку из группы Мими. Им как раз выдавали ключи от апартаментов. «Так это не шутка!» — потрясенно произнес какой-то парень из команды Пьера и сделал пару шагов в сторону стеклянных дверей, за которыми колыхались на ветру ветви настоящих деревьев. «Ну, разумеется, нет, Жан, мистер Хан не тот человек, который будет шутить о таких вещах!» — резко ответил Пьер и пару раз хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание. «Смотрим сюда, не расходиться!» «Мистер Хан, если вас не затруднит, я хотел бы взглянуть на свое рабочее место, мы все этого очень хотим!» Шеф обвел своих подчиненных хищным взглядом, и они тут же закивали в разнобой, подтверждая слова своего начальника. Многие из сотрудников откровенно косились в сторону дверей, но повар предпочитал это игнорировать. «Сюда, месье Пьер». Увлекая всю группу за собой в сторону дверей ресторана, произнес я, «Едва открылись двери в обеденный зал, со всех сторон послышались восхищенные вздохи». А как только наша делегация добралась до кухни, они превратились в опли восторга. Для меня стоявшая вдоль стен техника была не более чем деталями обстановки, но сам Пьер и большинство его людей буквально визжали от восторга. Несколько минут я наблюдал за феерией чувств поварской братьи, а потом негромко позвал начальника этого балагана и отвел его в сторону. «Месье Пьер, у меня сегодня назначена еще одна встреча, и я не могу на нее опоздать» произнес я, и шеф-повар тут же яростно начал кивать, чуть не разбив подбородок а собственную грудь. «По поводу расселения обратитесь к администратору. Скажите, что прибыли на постоянную работу, он все организует». «Благодарю вас, мистер Хан». Вцепившись в мою руку, ответил шеф-повар. «Обещаю, вы не пожалеете об этом решении. Об этом ресторане будут ходить легенды по всему третьему ярусу. Или я лично сломаю и выброшу свой поварской нож». «Уверен в этом». С улыбкой ответил я. «У меня завтра назначен обед в вашем заведении». М -м «Моем?» Потрясенно уточнил повар. «Вашем, месье Пьер?» Утвердительно кивнул я. «Теперь это исключительно ваше владение. Я хотел бы удивить свою гостью чем-то из ваших особенных блюд. Прошлый раз она осталась очень довольна вашими талантами». «Ни слова больше!» Категорично остановил меня Пьер. «Завтра в два часа дня мы будем ждать вас в обеденном зале». «Я рассчитывал на предварительную проверку, но так будет даже лучше. Все необходимое у нас с собой. Можете не сомневаться, мистер Хан, ваша спутница будет в восторге». «Рад это слышать». Улыбнулся я. «Всего хорошего, месье Пьер. За работу!» Тут же накинулся повар на своих подчиненных. «Того, кто провалит наш первый обед, я лично отправлю на первый ярус. Будете собирать фрукты в Триумвирате до самой старости». За моей спиной, отсекая возбужденный гомон людей, Закрылась дверь, и я направился к выходу из здания. Несмотря на массу событий и потрясений, день прошел очень неплохо, но он еще не закончился. Настроение пришло в норму. У меня снова появились шансы на победу в назревающем противостоянии с корпорациями, и можно было слегка перевести дух. «Добрый день. Подойдя к стойке в холле, поздоровался я с администратором». «Чуть позже к вам подойдут мои подчиненные, их нужно будет поселить ближе к ресторану». «Да, сэр». Дёрган ответил сотрудник комплекса и слегка поморщился. «Непременно, сэр». Отсутствие традиционной улыбки, да и сама манера ответа, меня несколько насторожили. Я внимательнее присмотрелся к собеседнику и увидел, что с ним что-то происходит. Через несколько секунд я обнаружил причину странного поведения администратора, и она мне сильно не понравилась. Я молча вышел на улицу и, активировав темное зрение, осмотрел всю видимую от входа в мой фундамент территорию комплекса. Тысячи поводков, тянувшиеся с потолка еруса к посетителям комплексы, дрожали и подергивались. Кое-где я уже видел изменения их цвета, но пока что незначительные. На мой запрос источник рекреационной зоны отозвался почти мгновенно, но это не дало мне понимания происходящего. «Мелисса!» Пытаясь дотянуться до хозяйки ласкового утра, мысленно взревел я. «Мелисса!»